Глава четвертая. Украшение медведя. «Ну, здравствуй, Николай. Так виделись уже, Семен Андреевич!» Ухмыльнулся Фролов и резким движением опрокинул граненый стакан, наполовину наполненный водкой. Место это было хорошо знакомо Семену. Именно здесь когда-то предпочитал ошиваться в орлам со своими ватажниками. Здесь же он практически полностью набрал тот первый десяток. После того, как они с Фроловым расстались, прямо скажем, не лучшим образом, Гаврилов не сомневался, что найдет его именно здесь. Сейчас Николай планомерно накачивался спиртным, но то ли водка его не брала, то ли он еще недостаточно заполнил трюмы. Во всяком случае, выглядел он слегка захмелевшим, но никак не пьяным. «Николай, этим делу не поможешь», – присев на расшатанный массивный стул, проговорил Гаврилов. — Ага, научите меня жизни. Вы ведь весь такой умный. Куда нам, сирым и убогим? — Послушай, Коля, сейчас мы не на службе. — Да и вопрос у нас далеко не служебный. А потому давай на «ты». — Давай, — легко согласился Фролов. — Ну, чего ты завелся? — Да ничего. красиво то у вас с Антоном Сергеевичем получается. Новая жизнь, все старая по боку. А как до бабы дошло, подвинься, рылом не вышел, басота. «Так получается, Семен?» «Я тебе такое говорил?» «А зачем говорить-то? И так все видно. Вон, Елена Викторовна, как от Чумнова от меня шарахнулась. Скажешь, что ты тут ни при чем и про меня ни слова не говорил?» Так уж сложилось, что, увидев маленькую учительницу, оба мужчины слегка запали на нее, эдок да не менее языка и дрожжи в коленях. «Случается такое?» И чем дольше они с ней общались, тем чаще язык имел свойство не иметь, а колени дрожать. Семен, как говорится, пребывал в панике, так как никогда ничего подобного с ним не происходило. Понятно, что он имел опыт общения с женщинами и весьма богатый, но вот только так, чтобы чуть ли не каждую свободную минуту думать о девушке, такого никогда не случалось. Понятно, что и боязно, и язык к небу прилипает, и в горле першит. Да только вот так просто уйти он не мог. Маленькая учительница поначалу вполне благосклонно отнеслась к ухаживаниям этого медведя, всячески подначивая ухажера. Благо, была избалована вниманием мужчин. А чего вы хотели? При том дефиците невес, что наблюдался во Владивостоке, и при ее внешности, весьма не среднестатистической, надо заметить. Однако, как говорится, вода камень точит, даже если она течет медленно. Наблюдая происходящее и небезосновательно беспокоясь, что соперник может его обойти, Фролов резко активизировался, став в раз веселым, смелым, шумным, но было уже поздно. В сердце маленькой учительницы прочно обосновался большой медведь. Сегодня Николай попробовал было расставить все точки, вот и расставил, получив отворот поворот. В довесок, когда он, раскрасневшийся от досады, выходил из класса, в котором после занятий произошел разговор с девушкой, в дверях столкнулся с Гавриловым. Надо ли говорить, что между молодыми людьми состоялся разговор, результатом которого явился окрыленный счастьем Семен? Но остался вопрос с Николаем. На что способен отвергнутый и любящий человек, лучше даже не предполагать. С другой стороны, этот парень, хотя и был младше Гаврилова, по-настоящему ему нравился. Смелый, честный, несмотря на сомнительное прошлое, о котором бывший Митчман старался вообще не вспоминать, если только не нужны были специфические знания. А главное, надежный, как трехлинейка. Слишком много сил было потрачено на завоевание доверия этих людей, чтобы в одночасье лишиться одного из них. До сегодняшнего дня они ни в чем, ни разу их не обманули. Так должно быть и впредь. «Николай, ты можешь припомнить случай, чтобы я кого-нибудь из вас обманул?» «Нет», — замявшись на секунду, ответил Фролов. «Так вот тебе мое слово. Ни словом, ни делом я ни разу не пытался опорочить тебя в глазах Елены Викторовны. Мало того, мы ни разу даже не заговорили о тебе. Хотя то, что она тебе нравится, я видел, но оставил все решать ей. Не стоял столбом но и не бил нечестно. А почему я должен тебе верить? Ведь здесь все методы хороши. И есть то, как не должно поступать по отношению к боевым товарищам ни при каких обстоятельствах. Если ты это понял и камня за пазухой не имеешь, то будем считать разговор законченным. А если нет? А если нет, то тебе придется заняться чем-то другим. Не смотри на меня так. Никто тебя выбрасывать на улицу не собирается. Из ума не выжили настоящими людьми разбрасываться. Дел хватит и еще останется. Но ведь у меня свой десяток, у меня парни. Я же в Китае. Как же так? В боевиках окажутся только те, в ком я буду уверен, что он в последнюю очередь станет думать о себе, а в первую о своих товарищах. Если иначе, то, повторяю, работы хватит, и даже получше, чем шляться по лесам и болотам, кормить комаров... На жаре и в шее на холоде. Будешь в тепле и довольстве. Относительно, конечно. Вон в этом году Магадан будем закладывать. Там надежные люди ой, как нужны. Ты гонишь меня? Был бы дураком, если бы решил избавиться от такого бойца. Но буду еще большим дураком, если возьму с собой человека, от которого могу ждать либо удара в спину, либо бездействия в ответственный момент. Ты это, Семен? Ты во мне не сомневайся. Это ведь так, это же личное. Личное? Но что из этого может получиться? Ничего не получится. Убежденно проговорил Фролов, энергично мотая головой в подтверждение своих слов. Слово даю, оно не слабее твоего будет. Ну тогда пошли. Семен Андреевич, вы того идите, а я останусь. Николай. Семен Андреевич, ну дайте я сегодня себя пожалею. А завтра снова буду боец. Гаврилов внимательно посмотрел на парня. Открытое, честное лицо, только слегка хмельное и печальное. Ну, тут уж он не помощник. Не увидев никакого подтекста в словах Фролова, Семен виновато потупился и буркнул. Поаккуратней тут. Это как водится. К Звонаревым Семен пришел с большим опозданием. А как иначе-то? Пока наговорился с Леной пока проводил ее домой, потом разыскивал Фролова, опять же разговор, потом только до Звонаревых, а все в разных концах города, прям как назло. Когда он появился в кабинете, друзья посмотрели на него таким взглядом, что Гаврилов покраснел. Куда там красной девицы? А что тут скажешь? Несмотря на его серьезный разговор с Фроловым, счастливое и вместе с тем глупое выражение прочно укоренилось на его лице. «Ну и когда свадьба?» Сходу вместо приветствия зарядил Антон. «Это, мужики, не гоните лошадей!» «Да тут хоть гони, хоть не гони, и только один!» Задорно рассмеялся Антон, взвихрив волосы Сергея, на что тот только смущенно улыбался, как человек, достигший абсолютного счастья. Постепенно разговор все же свернул в деловое русло, а куда ему еще сворачивать, если сами себе задач понаставили выше крыши, а теперь не знают, за что хвататься. Как оказалось, проблем было гораздо больше, чем позитива. Так, например, Сергей заявил, что с ПНВ, скорее всего, ничего не получится. Помимо технических трудностей, как оказывается, имеется и пробел в образовании. Понятно, что при упорном труде они получат ночники гораздо раньше, чем в известной им истории, но к войне с Японией явно не успеют. Правда, работы в этом направлении Звонарёв сворачивать не собирался. Задел на будущее, так сказать. Антона это известие очень огорчило, так как он сильно рассчитывал именно на ночные атаки. А кого атаковать, если в ночи противника не рассмотреть? Но тот дело такое, Антон. Оказывается, уже сейчас во все идут опыты с гидрофонами. И не сказать, что неудачно. То есть ты предлагаешь заменить ПНВ на гидрофон? А почему нет? Сейчас, правда, его все больше пытаются использовать в качестве связи. Как говорится, за лесом не видят деревьев. Если перенаправить исследование, то очень скоро мы получим необходимый результат. Это будет куда лучше ПНВ, так как с ним мы в лучшем случае определили бы источник тепла. А с гидрофоном сможем определять и направление, и примерную дистанцию, и характер цели. А специалисты? Хороший вопрос. Можно и наших привлечь? Да только пока въедут в тему, пока добьются каких-то результатов. Нужен тот, кто этой проблемой уже занимается. Нужно будет еще и специалистов подготовить. Это ведь не ПНВ, где достаточно краткой инструкции. Одним словом, опять время. Сережа, а раньше вспомнить об этом было никак? Понимаю, но честно признаться, я только на днях узнал об этом. Так что ты уже был на подходе к Владивостоку. Придется направить кого-нибудь с пароходом. «Заодно сопроводит в Швейцарию четверых парней, что мы с Зимовым отобрали». «Это еще зачем?» «А ты про герокомпас уже забыл?» «Я нет и не собираюсь уступать Пальму первенства никому». «И прибыли?» «И прибыли!» — упрямо мотнул головой звонарев. «Согласен, но только отправишь не Зимова, а, к примеру, Белозерова». «По-моему, выбор неудачный. Во-первых, он помоложе Зимова». Из жизненного опыта у него кот наплакал. Во-вторых, он сейчас полностью принял управление мастерскими. Не вижу смысла его сдергивать. Заводик постепенно набирает обороты. Пусть он вместе с ним растет, обрастает опытом. Это если забыть, что Белозерову о гирокомпасе неизвестно ничего. А Зимову все. Кто поручится, что получив возможность реализовать задумку, он не потеряет голову и не наделает глупостей. Так что это даже не обсуждается. Мастерскими пусть пока Роман Викторович занимается, а с парнями старшим отправим Митрофановича. Антон, так нельзя, Митрофанович самый лучший мастер. А еще он взрослый мужик, умудренный жизненным опытом, который не даст молодым шалопаям расслабляться. Не на отдых едут, но учебу. Так что Белозеров сможет с чистой совестью оставить их в Швейцарии, а сам в Питер, где подберет нужного кадра и обратно во Владивосток. С божьей помощью к осени управимся. Вот только деньгами его нужно будет снабдить получше. А то специалист без оборудования — это все равно, что его отсутствие. Это точно. А ты чего отмалчиваешься, счастливый Ромео? А что говорить-то? Это ваша епархия. Мое дело — безопасность. Кстати, о безопасности. Что ты за поход в Китай решил устроить? Подобрал пару десятков парней. Устроимся в охранную стражу на КВЖД. Там уже год как беспорядки, значит, скоро полыхнет. А тебе это зачем? Вон вроде на личном фронте все налаживается. Не мне, командир, а нам. Ты не забыл, что скоро будет? Ну и с кем мы будем воевать? Нужны люди с реальным боевым опытом. И верить они должны своему командиру как родному. Совместные бои они сближают. Тому, кто твою спину в бою прикрывал, веришь от начала и до конца. — Опять же, может, каких людей подберем. Владивосток, похоже, выдохся. Людей найти едва-едва смогли. — Ну, а как же твоя учительница? — Будет ждать. — Ну, а не будет, значит, не судьба. Ошибочка вышла. — Ты с ней разговаривал? — Нет еще. — А когда собираешься отправляться? — Тебя ждал. Теперь собраться только подпоясаться. Все уже давно готовы. — Гризли, только я тебя очень прошу. — Поаккуратнее там. — Нормально, командир, прорвемся. Обещаю, за Георгиями не гоняться. — Вот лучше и не надо. — Антон, — вновь заговорил Звонарев, — у нас кое-какие трудности с проектированием большого торпедного катера. — Ты смотри, не сморозь это где предпосторонних. Здесь, знаешь ли, эти БТК вполне себе натуральные эсминцы. Что за сложности? — Судостроитель наш все корчится в муках, но не с места. Не филонит, но и с корабликом у него ничего не получается. Он даже подолгу пропадает в офицерском собрании, завел знакомство с морскими офицерами, пытается у них проконсультироваться. общаться они с ним общаются, но судостроитель для них так. Каста, одним словом. Ну, это ожидаемо. Эта гребаная кастовость приносит гораздо больше вреда, чем пользы. Ну, думаю, смогу помочь в этом вопросе. Ты что ж, кораблестроителем заделался? Ага, нераскрытые таланты. Повстречался я с одним человеком в Питере. Он не рекомендовал одного офицера. Тот еще у истоков миноносок стоял вместе с Макаровым. Вот с ним и поговорю. Песчанин специально не стал упоминать о встрече с пращуром. Лишнее это. Кто знает, что в друзьях всколыхнется. А сейчас главное дело. Сережа, надо бы гризли обеспечить гранатами, а то мало ли... «Уже. Правда, наш боец настоял на том, чтобы не больше полусотни». «А чего так?» «Нечего раньше времени светить», — пробасил Гаврилов. «Да и эти только в крайнем случае. Опять же, процесс производства отработали. Сейчас пройдут полевые испытания и ладушки. Не хватало потом разбираться с японскими гранатометчиками. Ты вон говорил, что они напропалую бомбами забавлялись. Вот пусть и дальше балуются».